Глава восьмая. Воин духа не сдается. Вы стали сильнее, и перед вами встают более сложные задачи. Дорогие, Крайон приветствует вас, тружеников и смельчаков, не побоявшихся трудной работы на планете Земля и с честью выполняющих ее из воплощения в воплощение. Знаете ли вы, что вы достойны огромного почитания и уважения уже за сам факт вашего воплощения на Земле? Вы можете просто нести свой свет, и это уже огромная работа и огромный вклад в преображение планеты. Дорогие, я хочу сказать вам, что многие из вас сейчас подошли к завершению своих прежних контрактов. Контракты – это условно. Вы не подписывали никаких бумаг и не брали на себя строгих обязательств перед кем-то, но вы брали обязательство перед собой реализоваться в выбранном деле, наладить отношения с людьми, с которыми вы договорились партнерствовать, укрепить свой дух, проверить силу божественных энергий в темной среде, вспомнить свой свет. Большинство из вас к этому моменту Выполнила все эти задачи, и дальше ваша жизнь идет вне составленных раньше программ. Это не значит, что вам больше нечего делать на Земле. Просто вы сейчас осуществляете сверхплановые задачи, и многие из вас замечают, что эти совершенно новые задачи, как будто не вытекают из вашего предыдущего пути развития. Эти задачи как будто для совершенно другого человека, не того, кем вы были прежде. Вы в самом деле стали другими людьми, дорогие, но некоторые из вас еще не вполне осознали эти происшедшие с вами перемены, потому что вы изменились не мгновенно. Перемены шли плавно, в том темпе, который наиболее комфортен для вас, и вы долгое время, Вы вообще могли не замечать, что меняетесь. Но однажды вдруг выяснилось, что между вами, настоящим, и между вами прошлым пролегла огромная пропасть. И если вы сравните себя настоящего с собой прошлым, то выясните, что той личности, которой вы были когда-то, просто не по силам оказались бы ваши сегодняшние задачи. Вы порой все еще оглядываетесь назад, вы помните себя прошлого и недостаточно хорошо знаете себя настоящего, а потому пугаетесь встающих перед вами задач. Помня прошлый опыт, вы все еще думаете, что вам не по силам справиться с событиями сегодняшнего дня. Но подумайте о том, что эти задачи даны вам сегодняшнему, а не вам прошлому, и то – с чем вы не могли справиться вчера, сегодня вам по силам. Вам может даже казаться, что жизнь стала сложнее, потому что она ставит перед вами более сложные задачи. Нет, дорогие, это вы стали сильнее, поэтому и задачи перед вами другого уровня. Помните, пожалуйста, что все идет по плану, и что перед вами нет непосильных задач, «Вы – воины духа. Воин духа знает, что он пришел на землю не для бездействия. Воин духа знает, что он пришел решать сложные, трудные задачи. И он готов к этому. И когда перед ним встает очередная задача, он не придается жалости к себе и не говорит, «Ах, за что мне это?» Так говорят только те, кто чувствует себя жертвой». Безвольной пешкой в руках судьбы. Воин Духа сам творит свою реальность. И он знает, что задачи, которые можно назвать уроками, испытаниями или проблемами, он выбрал сам в согласии со своим Духом. Это не наказание, и это не за что. Это для чего? Для чего? Для того, чтобы вы получили больше возможностей, чтобы вы стали сильнее и улучшили свою жизнь, чтобы вы принесли больше света на планету Земля, чтобы вы могли преобразить ее и создать здесь прообраз Божественного Дома, рай на Земле. Успешно решая задачи, вы открываете для себя новые возможности. Вы замечаете, что каждый раз, когда вы успешно решаете очередную задачу, перед вами открывается целый спектр новых возможностей. Открываются новые двери. Высвечиваются новые пути, те, что раньше скрывались в темноте. Решая задачи, вы формируете свое будущее. Когда вы не решаете задачи, вы не открываете перед собой новые пути. Вы топчетесь на месте, если стараетесь избегать жизненных уроков, если бездействуете, если ничего не делаете с теми проблемами, которые требуют решения. Жизнь на земле – игровое поле. Вы сами выбрали эту игру, и вы знали, что выиграть в нее можно, если решать игровые задачи по мере их поступления. Дорогие! Вы все рано или поздно окажетесь выигравшими, окажетесь победителями, потому что рано или поздно вы решите свои задачи. Но что лучше, решить их сейчас или отложить на следующее воплощение и тем самым затянуть период сложностей для себя. Если вы не решаете задачи сейчас, они будут вставать снова и снова. Одни и те же задачи. Зачем же откладывать, когда у вас есть все возможности решить их здесь и сейчас? Поймите, что это не наказание. И это не эксперимент, который ставится над вами. Экспериментаторы – это вы. И вы испытываете не себя. Вы испытываете энергии. Вы испытываете силу энергии внутри вас вы испытываете, каковы возможности божественных энергий в земной реальности. И благодаря вам эти возможности возрастают с каждым днем, потому что вы, мастера энергий, учитесь использовать их все лучше и лучше. Сила этих энергий возрастает, а значит, возрастает и ваша сила, как носители этих энергий. И вы еще удивляетесь, почему перед вами ставятся все более сложные задачи, потому что возрастают ваши возможности по их решению. Что это за задачи? Вы и сами знаете. Сложности в отношениях, чьи-то неожиданные нападки на вас, необходимость найти выход из трудной ситуации или конфликта, заботы о больных или тех, кто оказался в беде, Необходимость решать бытовые проблемы, например, связанные с выходом из строя каких-то систем или техники. Материальные проблемы. Разного рода неприятности. Вы спрашиваете, почему это не прекращается. Вы можете прекратить это, дорогие. Вы можете пройти все эти уроки и решить, что они вам больше не нужны. И больше не создавать их на своем пути. В самом деле, если вы точно знаете, что у вас есть опыт решения таких задач, и что они вам по силам, они больше не будут вставать перед вами. Зачем, если это уже пройденный этап? Эти задачи возникают только до тех пор, пока вы не уверены в себе, пока вы боитесь их и стараетесь их избегать. То есть, пока реагируете не как воины духа, Жизнь — это тренировка духовных мускулов. Воин Духа знает, ничто не случайно, и если какая-то задача встала перед ним, он не называет ее неприятностью, и он не сдается перед ней, не опускает руки. Под неприятностью вы понимаете что-то нежелательное, работающее против вас. В жизни воина Духа нет ничего, что работало бы против Него. Все, что угодно, Он может обратить в свою пользу, потому что на пользу идет все, что способствует укреплению ваших духовных сил. Если в вашей жизни происходит что-то нежелательное, вы убеждены, что это навредит вам, это сделает вас слабее, если вы убеждены в этом, так и будет, но вы можете поменять это убеждение, Вы можете сказать себе, «Это сделает меня сильнее». И так и будет, потому что все зависит только от вашего намерения и ваших установок. Дорогие, жизнь – это тренировка ваших духовных мускулов. И вы можете использовать для тренировки все, что угодно. Для духа не бывает мелочей. И то, что кажется вам досадной бытовой мелочью, может стать ступенью к новым вершинам, к новой силе и новым возможностям. Поэтому не отвергайте свои проблемы, не отворачивайтесь от них и не ищите способы их избежать. Что бы ни произошло, у вас всегда есть выбор. Впасть в уныние и опустить руки, отвлечься на что-нибудь или сказать «Ого, вот так задачка! Ну что ж, посмотрим, как я справлюсь». Это подход воина-духа. Даже самые сложные задачи воин-духа принимает как вызов. Если жизнь бросает вам вызов, значит вы можете его принять. Дорогие, жизнь обретает новый смысл, когда вы принимаете ее вызовы, а не отвергаете их. Не ждите, когда жизнь преподнесет вам нечто грандиозное или когда вам представится возможность совершить нечто героическое. Вы можете быть героем в повседневности, без грома литавр, без головокружительных подвигов, если будете с честью справляться с каждодневными задачами, одерживая победы над ними и не давая им порабощать вас, расстраивать вас, ввергать вас в уныние или в чувство собственной беспомощности. Помните, что вы не одиноки. За вами божественная семья с ее грандиозной поддержкой. Все вы связаны с Богом, и сила Бога в вашем распоряжении. Вспоминайте об этом, когда вам кажется, что у вас для чего-то недостаточно сил. Сила Бога – это ваша сила. Воспользуйтесь ею, и вы увидите, что нерешаемых задач нет. Превращайте неприятности в благоприятные возможности. Дорогие, мы часто говорим вам, что воин духа выбирает наилучшее. Это не значит, что он отворачивается от жизненных задач. Это не значит, что он стремится уйти от проблем, когда они возникают в его жизни. Даже если поначалу кажется, что они не могут нести ничего хорошего. Вы – мастера энергии. Все до единого. Это значит, вы можете трансформировать энергии, можете превращать тьму в свет, и, следовательно, можете создавать наилучшее из того, что кажется наихудшим. Вы начнете это делать, когда поймете и почувствуете, что это в самом деле в вашей власти. Вы еще по привычке часто думаете, что обстоятельства руководят вами. Дорогие! У обстоятельств нет никакого собственного четкого плана развития. Этот план создаете вы. Когда какое-то обстоятельство возникает в вашей жизни, его исход не предопределен. Потенциально существует несколько вариантов его развития. И именно вы – тот решающий фактор, от которого зависит, по какому пути пойдут события и к какому результату придут. Когда что-то приключается, вы говорите «Ну вот, так я и знал. Теперь будет это и это, и вообще все будет плохо». Да, так бывает. Вы рассуждаете так, будто финал предопределен, и вы ничего не можете с этим сделать. Вы делаете это по привычке, потому что так делали в прошлом. Но прошлое ушло, и вы теперь другие. И теперь вы можете сказать так. Дорогой Бог, я знаю, что все происходящее к лучшему. И я могу взять из этой ситуации то, что пойдет мне на пользу. Я найду в ней то, что сделает меня сильнее. Возьми, пожалуйста, меня за руку, и мы вместе пойдем наилучшим путем к наилучшему результату. И тогда осуществится все то, что работает вам во благо. И тогда вы поймете, что в самом деле изменили это. Дорогие, чем больше своих неприятностей вы превратите в благоприятные возможности, тем меньше неприятностей в вашей жизни будет происходить. Ведь они происходят именно для того, чтобы вы поиграли мускулами вашего духа и потренировались в трансформации энергии. Превратить неприятность в нечто хорошее это вам под силу, это легко. Более того, вы много раз это делали. Вспомните ка случаи, когда в результате неприятности вы получали новые возможности, или когда то, что начиналось как неприятность, заканчивалось счастливо. Вы думаете это случайности? Нет, это сделали вы. Вы привыкли ожидать плохого. История человечества ⁇ это история войн. И вы всегда ожидали новой войны. Вы точно знали, что она будет, потому что так было всегда, и это всегда повторялось. Вы ожидали конца света. И во многих пророчествах говорилось, что это неизбежно. И вы ждали плохого и знали, что оно будет. Вы жили в ожидании смерти и загробных мучений. Вы ждали наказаний. Вы всегда ждали плохого и боялись его. И вот теперь мы говорим, дорогие, вы можете уйти от этих ожиданий, которые тревожили вас так долго на протяжении всей истории человечества, потому что мрачные пророчества не сбылись и уже не сбудутся, потому что реальность, в которой в будущем всегда была война, уходит в прошлое, новое будущее. Создаете вы сами и делаете это прямо сейчас. Потому что не существует ни ада, ни загробных мучений и даже смерти не существует. И теперь вы можете избавиться от ожидания, что все кончится плохо. Теперь вы можете смело смотреть в глаза любым трудностям и говорить. «Прекрасно, я ждал этого. Это шанс изменить что-то к лучшему». Дорогие, вы знаете, как менять события. Вы умеете это. Они меняются от вашего отношения. Если вы воспринимаете неприятность как катастрофу, видите в ней наказание и знак перемен к худшему, все идет по худшему сценарию. Если вы принимаете происходящее как вызов своему духу воина и видите во всем шанс изменить что-то к лучшему, Все идет по благоприятному сценарию. Иногда происходит то, что кажется многим людям чудом. События стремительно меняют свой ход и оборачиваются в вашу пользу. Люди будут спрашивать, как ты это делаешь? У тебя же не было никаких шансов. Как же тебе удалось выиграть? Вы можете объяснить им, что секрета никакого нет. Просто вы с самого начала знали, что все будет к лучшему. И вы не просто знали. Вы своим знанием изменили ситуацию. Мы много раз говорили вам, что ваше сознание меняет реальность. Раньше вы думали, что ваше сознание может только фиксировать то, что есть, и что вы не в силах ничего изменить. Вы не знали, что сознание – действующая сила. И потому... Сталкиваясь с тем, что вам не нравилось, вы говорили, «Мне это не нравится, и я не хочу, чтобы это было». Но ничего не делали, чтобы это изменить. Теперь вы можете сказать так, «Это то, что есть, это реальность, и с этим можно работать, и это можно изменить». Благодарность – великая трансформирующая энергия. Когда вы принимаете неприятность или проблему как вызов своему духу воина, одним этим вы уже меняете реальность. И вы меняете самих себя, потому что становитесь сильнее благодаря этому настрою. А как насчет того, чтобы быть благодарными за жизненные уроки и за то, что кажется вам неприятностями, испытаниями? Благодарность. Великая преображающая сила. Но чтобы быть благодарным даже за неприятности и трудности, надо потрудиться, верно? Это не так просто, и вы говорите, «Крайон, как я могу быть благодарен, если произошло что-то плохое?» Дорогие, увидьте хорошую сторону в происходящем. Нет такого плохого, чтобы в нем нельзя было найти хорошего». Вы живете в дуальном мире, не забывайте. Здесь у всего есть своя противоположная сторона, и у плохого, и у хорошего. Весь вопрос в том, что вы выбираете. Да, здесь тоже стоит вопрос вашего выбора. И если ваша принципиальная позиция – выбирать свет, так выбирайте его во всем, выбирайте его каждый миг вашей жизни. Что хорошего может быть в том, что кажется плохим. В этом может быть что-то очень хорошее для вашего духа. Например, возможность проявить те качества, которые раньше были нереализованы. Смелость, решительность, уверенность, стойкость, чувство собственного достоинства, способность сохранять любовь и верность свету в любой ситуации. Иногда неприятности происходят, чтобы вы вспомнили, кто вы есть. Иногда кто-то вас ругает, чтобы вы вспомнили о своей незыблемой ценности и научились смотреть на себя своими, а не чужими глазами. Иногда кто-то нападает на вас, чтобы вы обрели духовный стержень и внутреннюю устойчивость. Иногда весь мир ополчается на вас только для того, чтобы вы обернулись наконец к Богу и спросили... «Это правда, что меня никто не любит». И тогда Бог ответит вам, «Это неправда. Ты бесконечно ценен и бесконечно любим. И за это стоит поблагодарить всех обидчиков, ведь без них вы никогда не пришли бы к этой истине. Вы никогда не стали бы сильнее. Вы никогда не стали бы собой настоящим». Благодарность – это энергия, трансформирующая энергия она меняет ситуацию когда урок пройден и цель достигнута а в любом уроке цель позитивна, когда вы поблагодарили за урок он заканчивается и больше не повторяется а вы продолжаете свой путь с новыми качествами наработанными в этом уроке а если у вас появляются новые качества то появляются и новые возможности и вы с удивлением обнаруживаете, что перед вами открываются новые двери, перед вами открывается мир, который казался вам закрытым. Главное, что снимаются ваши внутренние ограничения. Каждый достойно пройденный урок делает вас свободнее и счастливее. Дорогие, не бойтесь трудностей и проблем, потому что в них ключ к вашим возможностям. Ключ к вашей силе. Не забывайте, что Дух никогда не покидает вас. Если вы сомневаетесь, боитесь, не знаете, что делать, обратитесь к Духу, и вы получите поддержку. Если даже сначала вам покажется, что ответа нет, вы получите ответ, когда начнете действовать. Ответом будет сам ход событий. Ответом будут те возможности, которые начнут открываться перед вами по ходу разрешения трудной ситуации. Когда вы настроены получать опыт, накачивать мускулы духа, в любой ситуации трудности перестают быть трудностями. Вы начинаете чувствовать себя счастливыми. Занимаясь сложными, неблагодарными делами, вы счастливы, потому что ваш дух в это время – получает колоссальную самореализацию. Дорогие, в земном мире вы можете использовать все, что угодно для реализации вашего духа. Дух жаждет деятельности. Духу нравятся трудные дела, в которых он может проявить себя наилучшим образом, ведь для этого он пришел на землю. Каждый из вас – действующий дух в человеческом облике, Откройте глаза Духа, и вы увидите, все в самом деле к лучшему. Все, что кажется плохим, иллюзией. Мир идет к свету, человечество идет к свету. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Позитивный выход из неприятностей. Вспомните несколько ситуаций из вашей жизни, которые вы воспринимали как неприятности. Можете вкратце записать их на бумаге. Затем возьмите другой лист и напишите, что хорошего произошло потом. И по каждой неприятности охарактеризуйте позитивные последствия. Не торопитесь с ответом. Если первый пришедший в голову ответ будет «Ничего хорошего не произошло», подумайте хорошенько. Может быть, это были события, на первый взгляд, не связанные с неприятностями, но проанализировав их, вы сможете заметить, что связь все-таки была, или позитивные последствия были неявными, не бросающимися в глаза. Например, вы почувствовали себя более уверенным, сильным, получили важный опыт преодоления трудностей, стойкости, смелости, решительности и так далее. Если же вам так и не удалось вспомнить ничего позитивного, возможно, вы просто все еще не прошли этот урок и не извлекли из него опыт. Снова рассмотрите неприятность и скажите себе, «Это урок. Это необходимый опыт. Это нужно мне». Затем задайте себе вопрос, «Что хорошего для себя я могу отсюда извлечь?» и перечислите на бумаге все, что будет приходить в голову. Возможно, вы напишите даже больше одного пункта, и заметите, если изменить отношение к ситуации, начать воспринимать ее не как неприятность, а как необходимый урок, несущий в себе важный опыт, то она легче оборачивается другой, позитивной стороной. Упражнение «Сила благодарности». Вспомните кого-то из людей, кто вас обидел, оскорбил или поступил с вами плохо. Подумайте, за что вы можете поблагодарить этого человека. Это сложное задание. В первую очередь вам придет в голову, что благодарить его не за что, ведь он причинил вам только вред. Направьте внимание внутрь себя, соединитесь со своим внутренним «я». Почувствуйте единство с божественной частью себя, с духом. Посмотрите на свою обиду, будто бы со стороны. Она не внутри вас, она снаружи. Так вы отделите себя от обиды и освободитесь от ее влияния на вас. Теперь скажите себе «Я есть, я есть незыблемая ценность, я любим Богом независимо ни от чего». Так вы укрепите свой внутренний духовный стержень, усилите ощущение своей ценности и чувства, что вы достойны любви, совершенно независимо от того, как себя ведут по отношению к вам другие люди. Скажите себе, что поведение этого человека, его ответственность, а не ваша, и характеризует это только его, а не вас. Вы все равно остаетесь бесценным и любимым. Всегда и везде. Смотрите на всю ситуацию и на этого человека будто бы со стороны. Вы сейчас в безопасности, и он ничем уже не может вам навредить. Вы больше не зависите от его отношения и мнения о вас. Потому что отношение к вам Бога и мнение о вас Бога намного важнее. А Бог любит вас, и Бог считает вас прекрасным укрепившись в чувстве любви Бога, подумайте снова о том, за что можно поблагодарить этого человека. Может за то, что он подтолкнул вас на путь поиска Бога. Если бы не он, вы никогда бы не почувствовали божественную любовь, не узнали бы, насколько вы ценны и значимы. Даже если вас кто-то унизил, вы можете использовать это как ступень к обретению чувства собственного достоинства. Ведь если вы ощущаете себя достойным, вас невозможно унизить. Вы просто не будете впадать в чувство униженности, как бы ни пытался кто-то вас туда ввергнуть. Скажите искренне, благодарю тебя за то, что я теперь там, где я есть, за то, что я теперь знаю, кто я есть, за то, что ты подтолкнул меня к поискам самого себя и обретению Бога. Я нашел себя, я нашел свой путь, я научился свободе и достоинству. Благодарю тебя. Вы почувствуете, что искренняя благодарность освобождает и от обид, и от зависимостей. Этот человек больше никак не сможет на вас повлиять. Упражнение. Изменение отношения к проблеме. Подумайте о той жизненной проблеме или неприятности которая прямо сейчас больше всего вас тяготит. Кратко опишите ее на бумаге, а затем запишите все свои мысли и чувства, связанные с этим. Не нужно долго думать, пишите все, что приходит в голову. Прочитайте написанное и определите, у вас преобладает позитивный или негативный настрой по отношению к этой проблеме. Если преобладает негативный настрой, Как не хочется этим заниматься, но вот опять это на меня свалилось и так далее, значит вы не хотите принять эту реальность. Хотели бы как-то обойти проблему, воспринимайте ее как досадную помеху нормальной жизни. Но если вы не принимаете проблему, которая действительно важна и требует решения, вы не решите ее и последствия могут быть очень тяжелыми. Попробуйте изменить отношение к ситуации. Скажите себе, эта проблема – часть жизни, часть реальности, и я принимаю ее как то, что есть. Это моя жизнь, и это моя ответственность. И я сделаю все, чтобы решить это наилучшим образом. Я справлюсь, я могу, я не сдамся, я это сделаю. Соединитесь со своим духом, И представьте, что действуете как дух. Вы сможете получать удовольствие даже от того, что казалось неприятным, тягостным или скучным делом.